Отступление первое. Наместник Триединого в княжестве Волка читал доклад руки Чистоты и о з а д а ч е н н ы х мыкал. Профилактическая очистка города и о к р у г и рукой чистильщиков, выделенной в о с к р е ш и м орденом Чистоты, проводилась планово и с ожидаемыми результатами до самого завершения, до очищения светом и огнем. А вот сама казнь перевернула все с ног на голову. В ритуал очищения вмешался неустановленный маг. Все казненные были убиты до того, как умерли от огня. Способ убийства не установлен. Души казненных не прошли очищение. Наместник Триединого опустил доклад и устремил взор в черный провал окна. Работа группы инквизиции не вызывала нареканий, наоборот, лишь восхищение. Так быстро вскрыть несколько многолетних г н ё н и к о в так изящно найти решение многих тупиковых проблем – это особый дар и опыт, переросший в мастерство. Но следователи инквизиции прямо пишут, что ни личность убийцы, ни способ прерывания ритуала не были установлены, а более того, вызывает удивление цели этого неизвестного. Зачем убивать тех, кто и так умрет через считанные мгновения? Поиздеваться над инквизицией, убивая тёмных? Убивая тайного хорошо спрятавшегося почитателя темных путей прямо на виду инквизиции, чтобы уткнуть их носом в клубок тайных связей этого темного с другими хорошо спрятавшимися темными носящими маски д о б р о п о р я д о ч н ы х горожан, а зачем уничтожать их души? Не только приговоренных к очищению, но и не выявленного темного? Наместник бросил взгляд на нужный абзац доклада, ведь он перечитывает свиток не первый раз. Голова следственной группы прямо пишет, что установлены связи погибшего почитателя тёмных ритуалов. Ведётся расследование, то есть след есть, а о результатах говорить ещё рано. Кто этот незнакомец? м а г Неизвестный маг, применивший незаметно для магов и служб церкви неведомую магию, способную мгновенно убивать группы людей незаметно, причём единовременно убивать, но выборочно, убив одного единственного человека в плотной людской толпе. Что само по себе показательно. И способ убийства — мгновенный паралич всей нервной системы. За мгновение человек стал бездушным телом, прямо стоя. Никто ничего понять не смог. Окружающие подумали, что человеку стало плохо от криков жертв, пытались помощь оказать. Бывает же поплохело человеку. Сердце прихватило, но сердце было в порядке. Внезапная смерть без причины. Ни одного повреждения, будто душа была мгновенно изъята из этого тела. Как защититься от подобной атаки? Никак. Гляд на местника вернулся к докладу. Проверка зрителей, спешно покидающих площадь всеми силами церкви и привлеченных людей и стражи княгини ничего не дала. Ни один из задержанных подозрительных не подходил под неведомого незнакомца. Наместник опять у т к н у л с я в свиток с докладом о вдове Медногорского владыки. Глава следственной группы почему-то дважды упоминает о ней и о ее спутниках. Сначала описывает нападение на поезд медногорской, пересказывает слухи о повелителе бродяг, о потом упоминает о нападении на ее ребенка в самой медной горе и тут, в доме наемников. И это двойное упоминание непричастных к работе группы людей в докладе о работе руки чистоты не могло быть случайным. Эти события как-то связаны с неизвестным магом? Как? Лилия Медногорская, в отличие от своего супруга явного полудемона по крови, причем явно высшего и их детей полный бездарь. Ее спутники. Наместник очень внимательно присматривался к ним на приеме Волчицы. Девочка очень слабый и неумелый одаренный, ее даже магом называть рано. Страж обычный боец каких тысяч и тот уродец, которого стеснялись показывать людям. Наместник раскатал все время сворачивающийся доклад. На площади этого уродца не было. В момент нападения на искалеченного ребенка м е д н о г о р с к о его тоже не было. Наместник раскатал еще свиток. При нападении банды на поезд его тоже не было. Он как раз и появился после, разогнав банду. Этот урод, всю банду, вырезавший всю стражу порубежников, что рождаются стопором в руке и с а м у л е т о м по смерти на шее, наместник триединого невольно покачал головой, поражаясь хватке головы ищейки инквизиции. И если бы не его тонкая настойчивость, наместник так и не заметил бы ничего странного. Хотя что это ты головой качаешь, как конь загнанный? – спросила входя волчица, удивляясь с п у т н и к о м твоей новой п о д р у г и Ответил наместник. И правильно делаешь, – воскликнула волчица, легкими шагами, несмотря на все прошедшие годы и роды, подбежавшая к наместнику, обнявшая его, сидящего за столом, заглядывая в доклад через его плечо. По многолетней привычке наместник тут же перевернул исписанный мелкими значками свиток, но, смехнувшись сам над собой, перевернул обратно, п именами с ь вверх. Ой! отмахнулась волчица. Больно надо. Сам все расскажешь, а то что удивляешься, верно? Эта северная башня загнулся, убившись от т е х демонов, и муженька ее полукровку ваши с в я т о ш и прикончили. Вот если бы они были живы, за эту с к р о м н я ш к у целочку припевочку на камне разнесли бы половину империи. Чему ты удивляешься, что красная звезда возбуждается в ее присутствии? Надо тебе напоминать, ч т д е т и щ е эти краснозадые и почему они красномедные. Лучше иди сюда, я что-то так устал а сегодня. Этот цветочек Медногорский только с виду телочка, а мне не уступит. с т а р ы й б и т ы й и ц е р т ы волчица, и сама же смеется. при всей внешней статности и величественности в кругу близких волчица любила выражаться показательно грубо и пошло, этим показывая, что вся положенная по ее статусу важность и с т е п е н н о с т ь н а н о с н о е а лишь внешняя мишура. а сама она так и осталась т о й отчаянной, полудикой и страстной, даже пошлой сучкой, вскружившей голову величественному старому волку. она тебе понравилась. Кивнул наместник, поднимаясь. И не только мне, ее детиношка медноголовая а х о м у т а л а не только волчонка, но и малую волчицу. Но девочка соскочилась его медного жезла. Ты бы светлоголовый мой не трогал эту семейку, очень уж вокруг них х и т р ы е игр ы происходит. Игр ы богов. Даже так, удивился н а м е с т н и к расстегивая пояс и ставя мечко с г о л о в ь ю ложа. А ты думал? Горестно усмехнулась волчица. Я в г о тоже не понимала, как я грызлась с волком, как лаялась на него за его позицию не вмешательства, а тем более за тайную помощь этому дерзкому медному хрену, а как я возненавидела медногорцев, да что там всех порубежников, когда я заплатила за это решение волка самим старым волком его жизнью и сыном молодым волком. И это ведь твои, не отводи глаза, белый, твои свитоши убили их. Думаешь не знаю? Не прощу! Волчица помолчала, воюя с нарядным платьем, из которого без помощи наместника не смогла бы выбраться. И только приняв дела волка, поняла. Пропыхтела волчица, оглаживая бока, передавленные утягивающим корсетом платья. И что ты поняла? спросил наместник, скидывая свой костюм. Что это не самая высокая цена, которую мы могли бы заплатить. И дом Гороха тому пример. Я заплатила двумя любимыми. Медный цветочек. большим количеством кусков сердца, но дома наши стоят, потому как с т а р ы й волк и медный властитель выбрали честь, а не жизнь. А горох потерял все, вообще все, не с т о й на их пути. И волчица прыгнула на перины, блаженно застонав. Кого их? спросил наместник, присаживаясь рядом и стягивая сапоги. Откуда я знаю кого? Их, их. Но ну, Светлоголов, ы ы не томи, давай погладь меня и в к л ю ч а й с в о и с в е т л ы е матих тридиного за ногу мозги. Ты часто слышал о таких сущностях, как повелители мертвых? Настоятель промолчал. Результатом того, что всплыло само это словосочетание, была внутренняя проверка служба, очень тщательная и очень безжалостная. И широкие подвижки молодых служителей т р и е д и н о г о пас, в о б о ж д а е м ы м ступеням службы, так и он сам оказался в этом городе, бросив свой пост боевого командира ордена после бесчестного позора орденов на западных рубежах. н о возвращенных службе в стезе настоятеля на стойчивым предложением священников, которым не мог отказать, а после гибели старого волка о к а з а в ш и с ь и в постели в о л ч и ц ы Первый повелитель н е ж и т и медный в и л ы продолжила княгиня. Второй опять какие-то медногорцы в этом участвуют и охотники, которые теперь Красная Звезда. Третий повелитель Бородяк Медный Цветочек и опять Красная Звезда. Не слишком ли медно-красные эти повелители? А? И опять медные и красные. В словосочетаниях с демонами. Тебе напомнить, кто основал Красную Звезду? Нет, я не говорю, что они за одно. Пока достоверно установлено, что как раз твоя братья имела непосредственное отношение к повелителю м н е ж и т и Но красно-медные и этот вид сущностей постоянно сталкиваются. Да, так страстно бросаются в объятия друг друга, что сказки по миру гуляют. Волчица застонала, но продолжила. И почему цветочек младшенького от всех прячет? И за что малое дитя так все хотят извести со света белого? Тоже вопрос. И вот медный цветочек входит в мой город, и началось. Думаешь, не знаю, как вы обделались на площади? Да вы посмешище всем волкам, всему городу точно. А какой стояк у гильдии наемников прежде тихо и с о н н о й Глава там всех загонял уже третью шкуру со всех снимает. Наемники из города бегут под любым поводом. Вон целая толпа уходит под совсем глупым предлогом, якобы на бородук пошли самоубийцы изображают. Показывают главе, что он их до смертного отчаяния загонял. А мой глава наемников тот еще волчара снюхом. Не думал, зачем старый волк этого главу наемников протащил в свой малый совет. Но мало тебе, не знаю, кто их, но на их пути стоять нет желания никакого. Тут волчица стала не до разговоров, с ее уст срывались только стоны. Когда княгиня уснула, настоятель укрыл ее, сел, сунул ноги в растоптанные сапоги без голенищ и со стертыми каблуками, которые были у него воспитанного в аскетизме домашней обувью, и застыл в задумчивости, сгорбившись, смотря невидящим взглядом на розовую ладу. Потом он вернулся к столу. Надо было отчитываться перед наместником Триединого. долго думая невольно грозя перо настоятель больше часа писал доклад потом прочитав его с м я л бросил на угли камина судьба следующего доклада была аналогичной как писать не упоминать властительницу медногорскую и ее спутника расписаться в собственной никчемности как минимум или посчитают его подворщиком тьме и е р е с и ю упомянуть, привлечь к ее голове еще больше внимания, не прислушавшись к совету княгини, настоятеля не столько волновало безопасность этой женщины по рубеже, сколько своя собственная безопасность и благополучие дела порученного ему. К личности этой женщины и так слишком много внимания. Вовсе не случайно Волчица растекалась перед ним якобы размышлениями вслух. Настоятель помнил, как довольно быстро она изменилась, приняв дела Волка, как изменилось ее поведение, риторика, круг общения, даже стиль одежды. Не сразу, конечно. Настоятель помнил, как она ночами на пролет плакала, прощаясь с обычной житейской логикой и сердечностью. И теперь она была уже не женщиной и матерью, не течной сучкой, как она сама себя называла, а княгиней. Именно с большой буквы. Вовсе не случайно княгиня перечислила силы, пристально наблюдавшей за передвижениями медного цветочка, как ее называла Волчица. Одного она не знала, что эта казнь тёмных тоже связана с Лилией Медногорской, и что присланный чистильщик человек великого инквизитора. Он точно. Его группа неизвестна. Но это и не важно. Важно, что инквизитор расчищает этой женщины с порубежья путь в столицу. Настоятель был бывалым тактиком, разбирался в стратегии. но так и не смог осилить интриганство. Он не мог просчитать все векторы силы, сходящиеся на его ответственности, из-за присутствия этой женщины на его земле. Он не мог предугадать всех интересов всех заинтересованных сторон. Он только мог увидеть, что есть в рядах служителей т а р г е д и н о в о те, кому продвижение Лилии как кинжал, двигающийся в их м я г к о е и о б ъ е м н о е брюха. Настоятель не знал, чем эта женщина угрожала священослужителям. Он лишь знал, что инквизитор, являющийся частью престола императора, и престола т р и е д и н о г о в жестком противостоянии с частью служителей престола т р и е д и н о г о и з н а т и и м п е р и и И настоятель чувствовал, что любое упоминание или полное неупоминание этой властительницы в докладе ставит его под удар одних или других сил. Настоятель даже открыл шкаф и достал графин с крепленной настойкой, но вспомнил, что такой способ самоустранения гороха привел к еще более катастрофическим последствиям, чем плохо скрываемая волком поддержка ереси Святогора. Настойка вернулась на полку. Настоятель вернулся за стол. Когда за окном п о с е р е л о настоятель с глухим рычанием порвал, смял и бросил в совсем прогоревший к а м и н очередную стопку листов. Встал, искренне пожалел, что согласился на этот пост, а не пошел безымянным охотником крошить нечесть, как весь круг его п а л а д и н о в И он прошел до ложа, полюбовался спящей княгиней, как прощаясь с ней. Меч в руке придал ему уверенности. В смежной комнате, в виду аскетичного образа жизни владельца жилья, исполняющего обязанности оружейной, его ждал с о н н ы й глава следственной группы, и это многое сказала настоятелю. У тебя есть надежный канал связи? – спросил настоятель Триединого. Чистильщик кивнул. Доложи ему, – тихо сказал настоятель. В своих? Я не уверен. Доложи, что и как. Чистильщик кивнул. т ы с докладом. Чистильщик опять кивнул. Готовится бунт? – доложил он. Когда? Кивнул настоятель. Я как раз и пришел посоветоваться, но вижу, вы и сами пришли к тем же выводам. Надо их спровоцировать на несвоевременное выступление, пока они не готовы, а вот мы готовы. Но теперь я вижу, что стоит за этим безумным походом на Бородук, якобы увести из города все силы. Хитро. И если они не клюнут, то их бояться не стоит. Настоятель удивился сути доклада чистильщика. Настоятель даже не думал о таком повороте событий. Весь этот доклад чистильщика был откровением. но за десятилетия службы Поладин научился скрывать все свои эмоции, потому это удивление осталось в нем вместе с отчаянными проклятиями самого себя, очередным сожалением, что влез не в свое дело, что сменил б о е в о й п о с т на эту мерзкую должность стало начальника и интригана. Отчаявшись найти выход из замкнутого круга, Поладин решил разрубить его мечом, с д е л а й то, что он умел лучше всего. у м е р е т ь в бою с нечестью, то есть пойти за наемниками на бародук. о чистильщик опытный психолог практик, помогающий облачиться настоятелю в броню, сделал вид, что удивление и всего смятия е н мысли настоятеля не смог увидеть. В это время дверь вооруженную распахнулась, шлепая по холодному полу босыми ступнями, вошла обнаженная и простоволосая княгиня, зевая и потирая глаза к у л а ч к а м и Милый, ты куда делся? спросила она сонным голосом. ч и с т я щ и к рухнул на колено, склонив голову и у с т а в и в ш и с ь в пол, пряча голову в глубокой белой накидке, окинув его и настоятеля взглядом, мазнув глазами по частям брони на теле любовника и на оружейной стойке, она протянула: А, понятно. Ну тогда дожди с р е п и я Больно уж его народ боится. А ты как там тебя? Зайди потом ко мне, понял? Я вас понял, княгиня. Не поднимая головы, ответил чистильщик из глубины накидки. Ну удачи, мой в о э н в е р ы как сердцем ч у я л а что сбежишь от свитков и п е ч а т и в п е р в у ю же зарубу. Княгиня махнула рукой на настоятеля и пошла обратно досыпать. Служители триединого переглянулись между собой. Репьи недавно она произвела в полковнике, и в полк себе он отбирает таких же головорезов. Задумчиво сказал настоятель. Тоже провоцирует своих тайных злопыхателей на выступления. Убрала с глаз д о л о й главную свою п л е т ь кивнул чистильщик, а сама остается. Вздохнул настоятель, затягивая ремни наплечников. И кто из нас под больше смертью? Мужественная жена. Вновь к и н у л чистильщик, подавая нагрудную пластину. Я буду молиться за нее и ее род, т р и е д и н о м у Но вы не беспокойтесь, наместник. Братья п о л а д и н ы уже неделю скучают по гостевым дворам Волка, настолько заскучали, что темных и еретиков зубами рвать будут. Сколько? Улыбнувшись приятным воспоминанием своей юности, спросил наместник. Всё боевое крыло чёрных братьев Западного оплота. И оба служителя триединого хмыкнули. Мало кто в н е церкви знал, что чёрное братство переродилось и уже не было оплотом скорби и печали, что чёрные братья уже давно не бесплатная и безмозглая рабочая сила, а одно из самых смертоносных орудий в руках церкви. И что черные накидки братства стали о л и ц е т в о р е н и е м черного завершения деятельности приспешников тьмы.